вечность человек не про вечность человек про ненадолго человек про сейчас но человек в своей неуёмности и ненасытности претендует и на вечность в том числе смотрит человек на жизнь свою с точки зрения вечности осмотрел бы иначе смотрел бы скромнее тогда и не говорил бы ой как год быстро пролетел Как же дети быстро растут? Или жизнь что-то уж очень короткое? Не претендовал бы на недоступное. Глядишь, и жил бы веселее и дольше».